Глава восьмая. Вернувшись домой в 9 часов вечера, я пребывал в настроении более чем отвратительном. Дело Анищенко у меня никак не двигалось с места. Уж казалось, всё говорило против него. Результаты эксгумации превзошли все ожидания. Было ясно, что смерть Провоторана наступила от перелома кости каким-то твёрдым предметом. Но Анищенко бил его кулаком. Перстень на его палец не налезает. Да и никто из свидетелей ни разу не упомянул об этом перстне. Как же быть? Закрыть дело? Но внятно, что совершено преступление. И тут я себя поймал на мысли: а не является ли вся моя деятельность направленной только на подтверждение моей версии? Не подгоняю ли я факты под своё предположение, которое в корне неправдиво? Может быть, я действительно хочу доказать недоказуемое, чтобы подтвердить своё следовательское реноме. Я стал размышлять. Ведь в конце концов провотаров мог сломать нос и несколько позже. Не исключено, что в момент драки он был пьян. На обратном пути он мог споткнуться и упасть. Его могла ударить лошадь. Мало ли как он мог сломать эту кость. К сожалению, про второго нет, и его не спросишь. Я кликнул Семёна и велел принести водки. Семён посмотрел на меня удивлённо. Я никогда не пил один, но ничего не сказал и пошёл исполнять приказание. От выпитого легче не стал. Да, думал я, закусывая сыром. Должен бы я просто напросто бороться за честь мундира. И зачем мне нужно было совсем этим связываться? Ведь известно только то, что он щенка избил провотатора. Но он же не хотел его убить. И смерть от этого могла произойти, а могла и не произойти. И если произошла, то по чистой случайности. Надбо отойти от этого дела, закрыть его. Но оно приобрело благодаря моим стараниям слишком широкую огласку, и прекратить его значило бы не только пошатнув но просто начисто уничтожить свою репутацию. После чего единственным выходом из положения может быть только добровольный уход в отставку. Мне вдруг стало как-то грустно и одинок. Сам себе показался жалким, беспомощным ребёнком. От чего я не женился, думал я. Сейчас бы рядом со мной был человек, которому я мог бы пожаловаться на свои неудачи. Семён Неожиданно для самого себя крикнул я, и когда Семён просунул голову в дверь, приказал Или Филиппу закладывать санки до да поживей. Не поздно ли, барин, осторожно спросил Семён. Поживей, я тебе сказал. 15 минут спустя я был у знакомого подъезда. Пулей взлетел я мимо растерянного швейцара на второй этаж. Без стука распахнул дверь. Лиза была одна. Несмотря на поздний час, Она сидела за роялем и наигрывала что-то грустное. Увидев меня, она вздрогнула. Алексей Викторович, что с вами? Какой я тебе к чёрту Алексей Викторович? Для тебя я Лёша. Прости меня, я был неправ. Я люблю тебя. Я попытался её обнять, но она отстранилась и смотрела на меня со сдержанным любопытством. Скажите? Она улыбнулась. Что же, Вера Николаевна, вам отказал? Или родители сбавили цену? Не напоминай мне об этом, сказал я, отступая, не находя себе места. Ни о какой цене не было речи, это была просто ёзкой выходка. Ах, мой друг, сказала она, вертя на пальце колечко с камушком. Как я могу быть уверена, что не дождусь от вас такой же выходки и в другой раз? И вообще, я не уверена, что смогу вас простить. Вы ославили меня на весь город. Знакомые смотрят на меня с сочувствием. Она продолжала в чём-то меня упрекать, но я не слушал. Я тупо смотрел, как она вертит на пальце колечко, то снимает, то надевая его. И вдруг меня осенило. Ведь я столько раз видел, как надевают тугие кольца. их не наталкивают на палец, а как бы навиничивают. Если вы не можете меня простить, начал я с плохо скрытым облегчением, она испугалась. Пожалуй, на первый раз я вас прощу, сказала она торопливо, но вы мне дадите слово, что это никогда не повторится. Вы даёте мне слово? Да, конечно, сказал я не очень уверенно. Ну ладно, мир Улыбнулась она, протягивая мне руку для поцелуя. Я покорно поцеловал её руку. Лиза тут же отвернулась к роялю. В знак примирения, сказала она, опуская руки на клавиши. Боже мой, опять, подумал я почти с ужасом. При первых звуках романса я схватился за голову, потом отступил к двери. Она ничего не видела. Она была опьянена музыкой и своим голосом. Второй куплет я слышал уже за дверью, поспешно, но осторожно спускаясь по лестнице. Проснувшись следующим утром, я не стал завтракать, а сразу поехал на службу. Там сначала написал прошение о переводе в Тикюши, затем вызвал судебного пристава и, вручив ему повестку, велел немедленно доставить в участок дворянина Онощенко. Это дело можно было считать поконченным. И я отправился к Ивану Пантелеевичу, которого к счастью застал на месте и свободным от посетителей. Он сидел за своим столом и читал газету, которая всегда была его любимым чтением. Что пишут? спросил я несколько развязно, садясь напротив него. Он поднял голову и внимательно посмотрел на меня своими подслеповатыми глазами. Да вот хвалит новый метод вставления зубов на каучуке, сказал он, подумав. Я полагаю, что если бы некоторым головы ставили из того же материала. Иван Пантелеевич перебил я его. Если вы под некоторыми имеете в виду мою голову, то она у меня именно такая и есть. Какаяс, опешил он. Из каучукас, в тон ему ответил я. Однажды в детстве пришлось мне упасть со второго этажа и удариться головой об мостовую. Так, поверьте ли, ничего не случилось, только подскочил как мячик. Пустой человек, не приняв моей шутки, покачал головой Иван Пантелеевич. "С чем пожаловал?" Иван Пантелеевич сказал я. "Вы, помните, предлагали мне место следователя в Тютюшах. Так вот, если вы не передумали, На лице его отразилась работа мысли. Может быть, он хотел спросить меня, что значит мой вчерашний визит? Может, он хотел упрекнуть меня или угрозить? Но он не сделал ни того, ни другого, ни третьего. Он грузно поднялся со своего кресла и, заложив руки за спину, прошёлся по кабинету, что-то обдумывая. "Ну что же?" наконец вымолвил он негромко. Я бы, пожалуй, не возражал против вашего перевода. Но в виду последнего вашего дела, с которым вы, наделав немало шуму, не сумели справиться, позволю вам дать отеческий совет: перемените профессию, пока не поздно. Вы ещё молодой человек, можете сделать карьеру на другом поприще, попробуйте себя, к примеру, в адвокатуре, а судья, поверьте, мы ему опыту из вас не получиться. У вас нет этой жилки, которая нам, старым служакам, помогает иногда раскусить человека с первого взгляда. Предпочитаю раскусывать хотя бы со второго взгляда, но до конца, ответил я дерзко и добавил: поскольку Иван Пантелейч в виду моей несменяемости по закону, не в вашей власти прекратить мою судебную карьеру, я бы всё же просил вас о переводе в Тютюши. где в деревенском уединении я и обдумываю ваше предложение подробно. Ну что ж, подумав, сказал он, снова переходя на ты. Не скрою, от тебя ж тут твой перевод не будет для меня огорчительным. Чем дальше мы будем находиться друг от друга, тем лучше. Подавай прошение. Прошение готово. Вот оно. Я выложил своё сочинение на стол перед ним. Ну вот и хорошо, удовлетворённо сказал он, бегло скользя глазами по тексту. Затем наложил резолюцию и вернул мне бумагу. Теперь над мне утверждение председателя окружной палаты князя Шеховского, о чём я тоже буду его просить, и с Богом. Вечный ваш должник Иван Пантелеевич, с чувством сказал я, приложив руку к груди. Не знаю даже, как вас благодарить. Не стоит благодарности, сказал он, снова уткнувшись в газету. Ализе не было сказано ни слова, но её тень витала над нами, придавая остроту разговору. Углубившись в чтение, Иван Пантелейевич, казалось, забыл про меня. Я кашлянул. Он поднял голову и удивился: "Ты ещё здесь?" "К сожалению", сказал я. "Иван Пантелейевич, ещё два слова по поводу дела Нощенко". Да что там за дело поморщился? Он. Закрыть его надо бы, не получилось оно у тебя. Однако же прежде чем закрыть, надо изложить, чего достигло следствие. На месте драки был найден большой перстень чёрного чугуна, неизвестно кому принадлежащий. При эксквамации трупа Провоторова было обнаружено, что носовая кость покойного была переломлена тяжёлым предметом незадолго до смерти. При приложении к месту перелома означенного чугунного перстня установлено, что вмятины на околоносовых костях вполне соответствуют конфигурации перстня. Таким образом, для получения более стройной картины осталось только установить, что этот перстень действительно принадлежал господину Анощенко, что я именно сейчас и намерен сделать. Поэтому я покорнейше просил бы вас проследовать в мой кабинет. чтобы присутствовать при последнем акте этой небольшой, если исходить из вселенских масштабов, трагедии. Впрочем, ежели вы не возражаете, место действия может быть перенесено и в ваш кабинет. Анощенко встретил нас выражением крайнего недовольства. Он, дезанитой не человек, и не может по каждому нашему зову бегать на допросы. Не беспокойтесь, Степан Петрович попытался успокоить его Климешов. Э, сылецки у нас молодой, горячий, однако я думаю, всё обойдётся и устроится в лучшем виде. Вашими бустами, скорбно сказала нощинк. Если он такой молодой, так нельзя ли было передать моё дело кому постарше, да поопытнее? Да вот по нынешним законам оказывается и нельзя, вздохнул Иван Пантелейевич. Мы ведь теперь несменяемы. Какой бы глупость не вытворили, а кроме разве что уголовного преступления, всё нам проститьцы и сойдёт, как с гуся вода. Я хотел ему сказать, что негоже в присутствии подследственного ездить своего коллегу, но да смолчал. Бог с ним совсем. Тем более, что сюрприз мною приготовленный был неотразим. Степан Петрович обратился к Анощенко. Дело, по которому я решил вас побеспокоить, Может быть, и пустяковые, но необходимые. Сейчас мы с вами повторим наш вчерашний опыт, который или со всей красноличивостью докажет мою непригодность к судебной деятельности, или же или же, повторил он, позвольте ещё раз вашу правую руку. Опять он снисходительно улыбнулся и посмотрел на Клеймишева, который сидел в стороне. сцепив на коленях руки со скептическим выражением на лице. Опять, вздохнул я с полным сочувствием. Извольте, сказал он с вызовом. Но ежели вы и сейчас ничего не добьётесь, то учтите, я буду на вас жаловаться губернатору. А ежели губернатор не поможет, то и до самого царя дойду. Но этого делу так не оставлю и не позволю постоянно измываться над столбовым дворянином. Разумеется, до ваше право, согласился я, беря его руку в свою и внимательно разглядывая. Теперь я заметил, что след относимого раньше кольца имеет ширину гораздо большую, чем обыкновенные имеют обручальные кольца. Ну что ж, Степан Петрович, сказал я. Рискнём Ведо достал из кармана перстень и быстрым движением попытался надеть его на протянутый палец. Конечно, перстень застрял у второй фаланги. Ну что, с ведьму сочувствием спросила нощинка. Не идёт? Не идёт, сказал я печально. Так не идёт. А ежели сделать так? Подталкивая перстень, я повернул его в одну сторону, а потом эдок я повернул перстень в другую сторону. Анощенко побледнел и отдёрнул руку, но было уже поздно. Увесистый чугунный перстень красовался на безымянном пальце его правой руки. Встрепенулся Клемешев. Его маленькие глазки перепрыгивали с меня на Анощенко и с Анощенко опять на меня. Он всё понял и оценил. Человек он был плохой, но не глупый. Кажется, сейчас он даже одобрял меня, хотя и сочувствовал Анощенко. Что это значит, спросил он наконец, глотая слюну. К сожалению, это значит, сказал я, что я вынужден буду арестовать господина Анощенко. Вы не имеете никакого права, закричал на меня Анощенко. Это ещё не доказательство. Зрешу, Миш, Степан Петрович, тихо сказал Иван Пантелейевич. Арестовать тебя он право и имеет. Так что защищайся каким-то другим способом. Поищи адвоката получу. Попытайся воздействовать на милосердие присяжных. Но ведь то, что перстень налезает не на палец, ещё не доказывает ничего. Почему же? Кое что доказывает. Устало сказал Климешев. косвенной уликой по прежним законам можно было бы и оставить тебя в подозрении по нынешним придёт судить а там уж как повернётся с этими словами он вышел из кабинета оно щенка большим батистовым платком вытирал пот с лица я писал постановление об аресте господин следователь сказал вдруг онощенка жалким голосом А уж если нам пора зайтись полюбовно, уж я, слово дворянина, в долгу не останусь. Я взятки не беру, уважаемый Степан Петрович. Перо было плохое и брызгало. Но ну, уж сразу взятка оживил всё. Просто дружеское вспомоществование и во вспомоществовании, получая жалование и некоторый доход от имене, не нуждаюсь. И что же мне грозит? спросила Нощенко. Сущий пустики сказал: "Я открываю уложение о наказаниях. Во всяком случае, вы отделаетесь гораздо легче, чем ваша жертва, от которой уже не осталось ничего, кроме скелета. Вот статья 1464. Она гласит: если вследствие нанесённых непонеосторожности ос намерением, хотя и без умысла на убийство побоев или иных насильственных действий, Причиниться кому-либо смерть, то виновный в сём приговаривается, смотря по обстоятельствам дела, к заключению в тюрьме на время от 8 месяцев до 2 лет, с лишением некоторых по статье 50-го уложения особенных прав и преимуществ, или к заключению в тюрьме на время от 4 до 8 месяцев. Сверх всего, если он христианин, то предаётся церковному покаянию по распоряжению своего начальства. 2 года тюрьмы. Схватился за голову Анощенко. 2 года тюрьмы столбовому дворянину за какого-то извощика. Могу вам дать совет в частном порядке, сказал я. Когда ваше дело будет слушаться в суде, не ссылайтесь на своё дворянство. Постарайтесь осознать свою вину не только внешнюю, но и внутреннюю. Тогда вы произведёте лучшие впечатления на присяжных, от которых будет зависеть ваша судьба. Глава 9. Свой перевод в Титюше я прямо не связывал ни с какими иными соображениями кробе служебным. Однако не скрою, что желание вновь видеться с Верой в числе побудительных мотивов занимало не последнее место. Чем дальше, тем чаще вспоминалась мне она: озорная и строгая, умная и легкомысленная одновременно. Кажется, на Пасху отправил ей письмо с поздравлениями, в котором, между прочим, писал о своём возможном переводе в Титюши, объясняя его чисто служебной необходимостью. Скорее получила твёрдый от ответное письмо, в котором она благодарила за поздравление и затем в своей обычной шутливой манере писала, что мой приезд в Тютюши непременно произведёт в местных умах переворот, поскольку вся молодёжь рвётся издешней из глуши в Казань, Москву и Петербург. Я думаю, писала Вера, что если вы выйдете в воскресенье на базарную площадь, Я объявите, что добровольно переехали сюда из Казани, соберётся немало народу, чтобы на вас посмотреть. Что касается меня лично, то я, несмотря на всю нелепость вашего шага, буду вам всегда рада и уже сейчас потихоньку готовлюсь к предстоящей встрече. Чтобы произвести на вас хорошее впечатление, читаю умные книги, образ жизни веду самый неприхотливый. Ношу платья из мешковины, употребляю грубую пищу, и сплю исключительно на гвоздях если приедете закажу вам тоже топчан с гвоздями письму это я показал Косте и мы вместе посмеялись однако время шло мой отъезд по разным причинам откладывался со дня на день и в тетюшу я прибыл только в июне мой предшественник как и следовало ожидать оставил мне все дела в полнейшем беспорядке Так что в первую неделю пришлось копаться в бумагах, разбирать что к чему. Но работа тут было на гораздо более долгое время, поэтому в ближайшую субботу я велел оседлать козённую лошадь и отправился в Никифорово. День был хороший. Грело солнце, но лёгкий боковой ветерок не давал распилиться жаре, и я ехал не спеша, наслаждаясь видом окружающей природы и запахом полевых цветов. Дорога шла край им соснового бора, потом запетляла по чистой степи. Стояла особая степная звонкая тишина, нарушаемая только тревожным писком полевых мышей. Иногда из-под ног лошади с шумом выпархивали мелкие куропатки. Под вечер я наконец въехал в Никифорово, чистенькую деревушку с скрипкими, незапущенными крестьянскими избами. Словохотливая толстая девка указала мне, как проехать к Барской усадьбе. Да я мог бы её и не спрашивать. Барский дом, окружённый молодыми дубами, виден был издалека. Двухэтажный с высоким крыльцом, дом этот стоял над небольшим, но чистым прудом, в котором плавали и кричали жирные утки. Белые гуси хлопотно убрались с дороги, однако некоторые из них оборачивались и вытягивая шеи, шипели на меня. Отчего молодая лошадь вздрагивала и шарахнулась в сторону. И мне пришлось натянуть поводье, чтобы её удержать. Повсюду раздавались давно неслышанные мной деревенские звуки: лай собак, пение птиц, мычание коров, возвращавшихся с пастбища. Красный шар солнца висел, запутавшись в ветвях отдалённых деревьев, и отражение его лучей тянулось через весь пруд широкой бронзовой полосой. Увиденная картина напомнила мне нашу родовую деревню Филипповку. Напомнила годы детства, и сердце моё переполнилось неизъяснимым покоем и радостью. Я прижпорил лошадьи и вскоре оказался перед господским домом. Откуда-то из-за угла вывернулась чёрная мелкая собачонка и стала с отчаянным лаем кидаться на лошадь, от чего та взхрапывала и не равила встать на дыбы. На лай выбежала на крыльцо худенькая старушка с вязанием в руках и прикрикнула на собачонку, после чего та сразу завеляла хвостом. "Кого тебе, барин, надобно обратились затем ко мне старушка, в которую я сразу признал верную няньку Наталью Макарьевну, о которой Вера мне много рассказывала. "Дом ли, барин Николай Александрович, спросил я. "А где ж ему быть?" отвечал старушка. Николай Александрович и Екатерина Христофоровна все дома. А вы стал быть, Наталья Макаевна, спросил я. Она сама и улыбалась старуха. А тычей же будешь? Что это я никак не признаю. А я бабушка ничей, пошутил я. И признать ты меня не можешь, потому что мы незнакомы. Я привязывал лошадь к крыльцу, когда дверь распахнулась, и на крыльцо выбежала Вера. Алексей Викторович ахнула она, избежав поступенком, остановилась передо мной. Я вам так рада. Я сказал ей, что тоже очень рада и что с той самой поры, как она уехала из Казани, думал о ней постоянно. Так уж и постоянно, не поверила она. Так уж и постоянно, сказал я. А где же ваш батюшка? А вон он, сказала Вера. И в самом деле на крыльце появился Николай Александрович, как всегда прямой и подтянутый. Одет он был в красную косоворотку, подпоясанную шёлковым ремешком. Суконные брюки были заправлены в высокие сапоги. "Кого Бог принёс?" спросил он своим уверенным и властным голосом. "Некак Алексей Викторович. Оттуж, как говорится, не ожидал. Надолго ли?" "Да как сказать?" Пока что на денёк, если не прогоните, а вообще прислан к вам в уезд судебным следователем. Вот оно что, сказал Николай Александрович. Слыхал я о том, что у нас новый следователь. Исправник на днях сказал, да не знал что вы. Говорили только, что следователь строгий, крутого характера. Но уши Крутов смутился я. Характер я самого обыкновенного, можно даже сказать, мягкого, но к делу своему пытаюсь относиться добросовестно. Да что же это мы тут стоим? Вдруг вспохватился Николай Александрович. Пойдёмте в дом. А ты, Наталья Макаровна, обратился он к старухе. Найди будь добра, Парфирия, пусть лошадь сведёт на конюшню, расседлает, до да даст овса. Овса, слышишь, а не сена. Мы сидели посреди сада в беседке, старательно расписанной доморощенным художником. Прямо передо мной красовалось изображение пухлой девицы, грустящей у самовара, и надпись славянской вязью: "Не хочу чаю, хочу шампанского". Мне хорошо и спокойно. Но не имея смелости сказать о своих чувствах, я продолжаю разговор, начатый ещё у меня в Казани. Я говорю о том же, но как много изменилось с тех пор. Я вижу, веришь ли ты, тоскливо сидеть без всякого занятия? Но что делать, куда податься? Можно сколько угодно читать умные книжки, говорит она. Можно проповедовать самые передовые убеждения, а судьба всё равно одна. Замужество, дети, семья. Женщина не может иметь какого-то своего дела. Я пытаюсь ей возражать. Напрасно вы так думаете. Если вам так важно иметь своё дело, можно найти какой-то выход из положения. Между прочим, вы знаете, кто такая Суслова? понятия не имею. Так вот, Надежда Прокофьевна Суслово первая в России женщина, которая не захотела мириться со своим положением. Поехала в Швейцарию, закончила университет и теперь служит хирургом. Женщина-хирург? У нас в России вер смотрит на меня недоверчиво. Разве это возможно? Выходит, возможно. Я читала о ней в журнале Дело. Кажется, номер с этой историей лежит у меня в Тютюшах. Прикажите доставить. Обязательно, говорит Вера. Всё же вы раньше молчали. Как только будете в Тютюшах, сразу найдите этот номер. И если не сможете сами приехать, то пришлите с кем-нибудь. После этого мы говорим о разных пустяках. Но она снова и снова переводит разговор на сусло. Кто она, сколько ей лет, откуда? Я вижу, моё сообщение сильно на вас подействовало. Я бы очень хотела стать врачом. Здесь меня все подозревают в желании праздно провести жизнь. Мой дядя Пётр Христофорович постоянно подтрунивает: "А ну-ка, Верочка, давай подсчитаем, сколько пудов ржи висит у тебя на ушах в виде этих серёжек. Считай, это даже по самому неурожайному году получается пудов 50. А сколько пудов отса облегает тебя в виде этой матери. А тётя Варя даже сказала, что лиденька моя сестра, человек глубокий, а Верочка как малиновый фонарик. Снаружи хорош, но сторона, обращённая к стене, пустая. И для вас я такая же пустышка, как для тёти Вари. Я смутился и запротестовал: "Что, Верочка, я с вами веду эти разговоры именно потому, что отношусь к вам серьёзно, очень серьёзно". Уже совсем стемнело, и на террасу вынесли свеч. Вера, Алексей Викторович, послышался голос Екатерины Христофоровны. Идите чай пить. Вера поднялась. Пойдёмте, Алексей Викторович. А что касается статьи об этой вашей Сузловой, то, пожалуйста, не забудьте.